Прежде нежели обратимся к следствиям этого великого события, бросим взгляд на состояние других европейских народов в означенное время. В других странах Европы в половине IX века происходили явления также великой важности. Знаменитая роль франкского племени и вождей его кончилась в начале IX века, когда оружием Карла Великого политические идеи Рима и Римская Церковь покорили себя окончательно варварский мир, и вождь франков был провозглашен императором римским. Духовное единство Западной Европы было скреплено окончательно с помощью Рима. Теперь выступало на сцену новое, другое начало, принесенное варварами, германцами на почву империи. Теперь начинается материальное распадение Карловой монархии начинают вырабатываться отдельные государства члены западной европейской конфедерации девятый век был веком образования государств как для восточной так и для западной европы веком великих исторических определений которые действуют во все продолжение новой европейской истории действуют до сих пор в то время, когда на Западе совершается трудный, болезненный процесс разложения карловой монархии и образования новых государств, новых национальностей, Скандинавия, эта старинная колыбель народов, высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет места на родной земле. Но континент уже занят. Скандинавам нет более возможности двигаться к югу сухим путем, как двигались их предшественники. Им открыто только море. Они должны довольствоваться грабежами, опустошением морских и речных берегов. В Византии происходит также важное явление. Богословские споры, волновавшие ее до сих пор, прекратились. В 842 году, в год восшествия на престол императора Михаила, с которого наш летописец начинает свое летосчисление, созван был последний, седьмой Вселенский собор, для окончательного утверждения догмата, как будто бы для того, чтобы этот окончательно установленный догмат передать славянским народам, среди которых в то же самое время начинает распространяться христианство. Тогда же в помощь этому распространению является перевод Святого Писания на славянском языке, благодаря святой ревности Кирилла и Мефодия. По следам знаменитых братьев обратимся к нашим западным и южным соплеменникам, судьбы которых должны обратить на себя наше особенное внимание. По своему положению, западные славяне должны были с самого начала войти во враждебные столкновения с германцами, сперва с турингами, а потом с франками. У последних карловинги сменили мировингов, германские племена соединились в одну массу,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 Близкий и недавний пример Болгарии должен был указать моравским князьям на этот путь. Со стороны Византии нечего было опасаться притязаний, подобных германским, она была слишком слаба для этого. И вот из Моравии отправляется в Константинополь посольство с просьбой о славянских учителях. Просьба исполнена. Знаменитые братья Кирилл и Мефодий распространяют славянское богослужение в Моравии и Панонии. Но не западным славянам суждено было основать среди себя независимую славянскую церковь. В последние десятилетия IX века на границах славянского мира явились венгры. Политика дворов византийского и немецкого с самого начала обратила этот народ в орудие против моравской державы. К несчастью для последней, в 894 году умер знаменитый князь ее Святополк. В то время, когда западным славянам нужно было сосредоточивать все свои силы для отпора двум могущественным врагам, немцам и венграм, моравские владения разделились на части между сыновьями Святополка. Вражда последних погубила страну, которая стала добычей венгров. Разрушение Маравской державы и основание венгерского государства в Панонии имели важные следствия для славянского мира. Славяне южные были отделены от северных. Уничтожено было центральное владение, которое начало было соединять их, где произошло столкновение, загорелась сильная борьба между Востоком и Западом, между славянским и германским племенем,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 самой крепкой основой народной самостоятельности, западные славяне должны были по необходимости примкнуть к западному римско-германскому миру и в церковном, и в политическом отношении. Самостоятельное славянское государство могло образоваться и окрепнуть только на отдаленном востоке, куда не достигали западные влияния ни материальные, ни духовные. К судьбе этого-то государства Мы теперь и обратимся. Мы видели, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в земле, взволнованной родовыми усобицами. Установление наряда среди племен, сосредоточение их около одного правительственного начала, дали им силу. Этую силу северных объединенных племен князья пользуются для того, чтобы подчинить себе сосредоточить под своей властью и остальные племена, обитавшие в нынешней, средней и южной России. Теперь предстоит нам вопрос. В каких же отношениях нашелся князь к племенам, признавшим его и к подчинившимся впоследствии? Для решения этого вопроса должно обратиться к понятиям племен, признавших власть. Летописец прямо дает знать,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 думал о строе земском, о ратях, об уставе земском. Вождь на войне, он был судьей во время мира, он наказывал преступников, его двор – место суда, его слуги – исполнители судебных приговоров. Всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него. Но если круг власти призванного князя был такой же, какой был круг власти прежнего родоначальника, то в первое время на отношениях князя к племенам отражалась еще вся неопределенность прежних родовых отношений, которые следствие и постепенное исчезновение мы увидим после. Теперь же мы должны обратиться к вопросу первой важности, а именно, что стало с прежними родоначальниками, прежними старшинами, князьями племен? Удержали ли они прежние значения относительно своих родов, и окружив нового князя из чужого рода, составили высшее сословие, боярство с важным земским значением, с могущественным влиянием на остальное народонаселение. Соединение многих родов в одно целое, с одним общим князем во главе, необходимо должно было поколебать значение прежних старшин родоначальников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 Но общественная жизнь, получая все большее и большее развитие, условливала распадение родов на отдельные семьи, причем прежнее представительное значение старших в целом роде должно было мало-помалу исчезать. Те исследователи, которые предполагают долговременное существование прежних славянских князей или родоначальников, и те, которые предполагают переход этих старшин в бояр с земским значением,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 Ясно, следовательно, что боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин, родоначальников по ненаследственности этого звания в одной линии. Из этого ясно видно, что бояре наших первых князей не происходили от старинных родоначальников, но имели происхождение дружинное. Таково было значение князя, таковы были отношения его к подчиненному народонаселению. Само собой, разумеется, что эти отношения устанавливались не вдруг, но постепенно, у одних племен прежде, у других после, прежде у племен, участвующих в призвании князя, после у племен, подчинившихся позднее преемникам Рюрика и более отдаленных от главного места действия, то есть от отводного пути между Новгородом и Киевом. Не вдруг, но мало помалу, обнаруживались и перемены в быту племен вследствие подчинения их одной общей власти. Дань, за которую сам князь ходил, была первоначальным видом этого подчинения связи с другими соподчиненными племенами. Но при таком виде подчиненности сознание этой связи, разумеется, было еще очень слабо. Гораздо важнее для общей связи племен и для скрепления связи каждого племени с общим средоточием была обязанность, вследствие которой сами племена должны были доставлять дань в определенное князем место, потому что с этим участие племен в общей жизни принимало более деятельный характер. Но еще более способствовало сознанию о единстве та обязанность племен, по которой они должны были участвовать в походах княжеских на другие племена, на чужие народы,